Потеря Древняя людная Москва пробуждалась в солнечных бликах золотых маковок полутысячи церквей, в движении тяжело груженных ломовых розвольней, невероятной красоте старинных домишек, в громе и звоне конок, в деловито растворяемых лобазах и ловчонках, в улыбчивых счастливых лицах горожан, уже наполнявших улицы и переулки. И лишь залубочно красивой стеной Кремля в полной свет и чарующий глаз архитектурными пропорциями оружейной палати, сооруженной державной волей великого императора Николая I, сыщики столкнулись с гнусным деянием преступных рук. В бронном зале, расположенном на втором этаже, была раскорежена витрина. Злоумышленник сорвал внутренний запор и похитил Ерихонскую шапку Александра Невского. Из лежавшей рядом пояснительной таблички явствовала, что она украшена более чем пятьюстами драгоценными камнями и что на нее только золото пошло более полутора фунтов. Фунт 409,5 грамма.